Глава четвертая. Язык любви номер один. Слова поощрения. Марк Твен как-то сказал, «Добрым словом я могу питаться два месяца. Если понимать это буквально, то чтобы наполнить его сосуд любви, хватило бы шести слов в год. Вашему супругу, возможно, понадобится больше. Свою любовь мы можем выразить, поддерживая друг друга словами». Мудрец Соломон писал, «Смерть и жизнь во власти языка». Многие люди и не подозревают, какая мощь кроется в словах. Соломон также говорил, «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше облечь их в простые искренние слова. Например, «Как тебе идет этот костюм?» «Ты такая красивая в этом платье! Какая вкусная картошка! Ты замечательно готовишь! Какой молодец! Помыл посуду! Спасибо, что отвел детей в садик! Спасибо, что вынес мусор! Если жена и муж постоянно слышат друг от друга такие слова, может, погода в доме и изменится к лучшему!» Это произошло несколько лет назад. Я был один в кабинете, вдруг в дверь заглянула какая-то женщина. «У вас не найдется минутки?» «Конечно, проходите». Она присела. «Доктор Чепман. Не знаю, что и делать. Не могу заставить мужа покрасить спальню. Девять месяцев хожу за ним. Уж как я только не просила Бесполезно. У меня чуть было не вырвалось. Простите, вы ошиблись адресом. Здесь не строительная контора». Но я спохватился. Она продолжала. «Вот, например, в прошлую субботу. Погода прекрасная. Вы думаете, что он целый день делал? Мыл машину». «А вы что же?» Я несколько раз подходила к нему, говорила, «Боб, не понимаю, самое время покрасить спальню, а ты возишься с машиной». «Он так и не стал красить?» «Нет, не знаю, что делать». «Простите, вы не любите чистые машины?» «Люблю, но спальня?» «А муж точно знает, что вы хотите сделать там ремонт?» «Конечно, девять месяцев твержу». «Можно еще вопрос? Он когда-нибудь помогает вам?» К примеру, выносит мусор, протирает стекла в вашей машине, заправляет ее, оплачивает счета, убирает одежду. Да, иногда. Так вот, что я вам посоветую. Во-первых, о ремонте больше ни слова. Повторяю, ни слова о спальне. Разве это поможет? Смотрите, вы сказали, что уже много раз просили его сделать ремонт. Не нужно больше об этом. Он и так знает. И второе. В следующий раз, когда муж сделает что-то для вас, похвалите его. Если он решил вынести мусор, скажите «Боб, какой же ты молодец! Не говорите, побыстрее тебя только за смертью посылать!» Он оплатил счета, поблагодарите его. «Как хорошо ты не забыл, ты мне так помогаешь, не каждый муж это делает. Почаще хвалите его». «Это ускорит ремонт?» «Не понимаю». Я сказал, «Вам нужен был совет, я его дал». Она ушла разочарованная. Но спустя три недели опять заглянула ко мне. «Сработало!» Она убедилась, что похвалой можно достичь гораздо большего, чем ворчанием. «Я не призываю вас без конца льстить супругу и таким образом добиваться своего. Это не любовь. Хвалите его, чтобы доставить ему радость. И все-таки таков закон. Когда нас хвалят, мы благодарны, и нам, скорее всего, захочется выполнить любую просьбу». Ободряющие слова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 элисон всегда нравилась писать. В колледже на последнем курсе она даже посещала лекции по журналистике и вскоре поняла, что это ей намного интересней, чем история, ее основной предмет. Но менять специальность было уже поздно. Однако, закончив учебу, она продолжала писать, пока не появился ребенок. Она даже отправила одну статью в журнал. Рецензия была неутешительной, больше она не пыталась, не хватало смелости. Когда дети подросли, у нее появилось время, Эллисон снова взялась за перо. Стивен, муж Эллисон, не придавал этому значения. Он был занят работой, продвижением по службе, но мало-помалу понял, что карьера в жизни не главное и стал уделять больше внимания семье и интересам жены. Однажды вечером он решил посмотреть ее статьи. Закончив, он кинулся к Эллисон. Она читала. «С жаром» Стивен сказал. «Прости, что помешал, но это очень важно. Я только что прочел твою статью о праздниках. элисон почему ты не печатаешься? Ты же замечательно пишешь, так образно. Я как будто своими глазами вижу то, о чем читаю. Это так интересно. Отправь ее в какой-нибудь журнал». «Правда? Ты так думаешь?» спросила элисон нерешительно. «Конечно, говорю же, отличная статья». Когда он вышел, Эллисон уже не могла читать. Отложив книгу, она размышляла над словами мужа. Ему понравилось. Может, понравится и другим? Да, когда-то в редакции раскритиковали ее статью. Но рассуждала элисон ведь с тех пор многое изменилось. Она пишет лучше, у нее больше опыта. Она встала, пошла на кухню выпить воды. Решение было принято. Она отправит несколько статей в редакцию и посмотрит, что из этого получится. 14 лет прошло с того вечера. Теперь статьи Эллисон можно встретить во многих журналах. Она пишет книгу. Это талантливый журналист, но она вряд ли решилась бы сделать первый шаг, если бы муж не поддержал ее. Как знать, может, и в вашем супруге дремлет талант, может, многие его способности не востребованы, и он ждет от вас поддержки. Возможно, ваша жена хочет пойти на курсы, чтобы развить свои способности, а вашему мужу просто нужно посоветоваться с людьми, которые уже добились того, чего хочет он. Ваши слова помогут ему сделать первый шаг. Но обратите внимание, когда я говорю «подбодрить», я имею в виду поддержку. Пожалуйста, не нужно давить на вашего супруга, чтобы он сделал что-то, что ему не интересно многие мужья к примеру без конца твердят жене о диете такой муж объясняет да я просто хочу подбодрить ее а женщине кажется что ей делают замечание. подбодрить ее вы можете только если она сама решила сбросить лишние килограммы а пока она не хочет ваши слова звучат как нотация нотация редко вдохновляют так выражают не любовь а осуждение и человек скорее всего почувствует что провинлся а вот если ваша жена говорит «Мне нужно похудеть. Этой осенью хочу обратиться в специальный центр. Тогда поддержите ее. Скажите примерно так. Очень хорошо. Уверен, ты сможешь. Что мне в тебе нравится? Уж если ты берешься за что-то, ты всегда доводишь дело до конца. Я обязательно помогу тебе. О деньгах не беспокойся. Найдутся, раз тебе нужно». Такие слова придадут ей решимости, и она позвонит в медицинский центр.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 Слова близкого нам человека могут послужить катализатором. Возможно, этот язык чужой для вас, и чтобы овладеть им потребуется много сил и терпения, особенно если вы привыкли критиковать и осуждать. Но, уверяю вас, постараться стоит. Добрые слова. Любовь добра. И если мы хотим рассказать о ней, нужно выбирать добрые слова. То, как мы говорим, очень важно. Одна и та же фраза может прозвучать по-разному. Нежное и ласковое «я тебя люблю» — это настоящее признание в любви. А вот если сказать «я тебя люблю», смысл полностью изменится. Иногда слова говорят одно, а интонация — другое. Наше сообщение можно истолковать двояко, хотя обычно люди обращают внимание на интонацию, а не на слова. «Конечно, я помою посуду с радостью», — ворчит муж. Вряд ли жена услышит в этих словах любовь. С другой стороны, даже когда нас обидели и мы сердимся, можно сказать об этом по-доброму и таким образом проявить любовь. «Ты не хочешь помочь мне? Жаль». Эти слова полны любви, если человек произносит их искренне и мягко. Он ищет понимание, он делится чувствами, он идет навстречу, он хочет сблизиться. Ему больно, и он говорит об этом, чтобы можно было найти лекарство». Те же слова, сказанные громко и резко, выражают не любовь, а осуждение и неприязнь. Манера говорить чрезвычайно важна. В древности один мудрец сказал, «Мягкое слово усмиряет гнев. Ваш супруг раздражен, он горячится, он резок. Если вы выбираете любовь, вы не ответите ему тем же. Вы примите эти слова просто как информацию о его чувствах. Вы выслушаете, как он воспринимает происшедшее, почему ему больно. Вы попытаетесь встать на его место и взглянуть на все его глазами, а потом мягко, по-доброму выскажете свою точку зрения. Если вы поступили несправедливо, вы признаете это и извинитесь. Если же просто он неверно истолковал ваше поведение, вы сможете это ему объяснить. Вы попробуете понять его и помириться. Вы не будете отстаивать свое мнение как единственно верное. Это и есть зрелая любовь. Любовь, к которой мы стремимся, если хотим расти в браке. Любовь не ведет счет ошибкам. Любовь не помнит промахов. Нет среди нас совершенных. Мы не всегда поступаем правильно. Случалось, мы обижали друг друга словами и поступками. Мы не можем стереть прошлое. Мы можем лишь признать свою вину. Мы можем просить прощения и не допускать подобного в будущем. Если я виноват перед женой, никак больше я не могу облегчить боль, которую, возможно, причинил. Если она обидела меня и, раскаявшись попросила прощения, у меня есть выбор – судить ее или простить. Если я хочу судить ее, если я хочу отплатить ей тем же или заставить ее расплатиться, я судья, она преступник. Близость между нами невозможна. Если же я прощаю, близкие отношения можно восстановить. Прощение – путь любви.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 но не любовь пусть прошлые ошибки станут историей это лучшее что мы можем сделать да это случилось да было больно и возможно больно до сих пор но тот кто нас обидел признал вину и попросил прощения мы не можем стереть прошлое мы можем принять его как оно есть мы можем жить сегодняшним днем, освободившись от ошибок прошлого прощение не чувство это выбор это обязательство. Мы решаем проявить милосердие и не держать на обидчика зла. Прощением мы выражаем любовь. Я люблю тебя и хочу простить. Даже если мне все еще неприятно, я не позволю происшедшему встать между нами. Надеюсь, это послужит нам уроком. Ты ошибся, но я не считаю ошибкой наш брак. Ты мой супруг, нам и дальше жить вместе. Это слова поощрения, сказанные на диалекте «добрых слов» просьбы любовь просит а не требует. когда я отдаю жене приказаы я отец а она ребенок ведь именно отец говорит трехлетнему малышу что нужно и должно делать это необходимо потому что малыш еще не умеет плавать по предательским волнам жизни но в браке мы равны конечно мы не совершены, но мы взрослые и мы партнеры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 «Я так люблю твои пироги. Можешь испечь на этой неделе яблочный. У тебя он получается очень вкусным». Помогает жене выразить любовь и создать близость. А вот муж, который говорит, «Уж и не припомню, когда последний раз ел пироги», вряд ли еще раз попробую их в этой жизни. Ведет себя не как взрослый, а как подросток. На требованиях близости не построишь. Если жена говорит, «Ты не прочистил бы водосток в эти выходные». Она выражает любовь, потому что просит. Если она говорит в «Водостоки того, гляди, деревья вырастут, ты когда-нибудь соберешься его прочистить?» Она перестала любить. Это тон властной матери. Обращаясь к супругу с просьбой, вы подтверждаете его ценность, его достоинство. В сущности, вы показываете, что он способен сделать для вас что-то важное и полезное. Когда вы требуете, вы тиран, а не любящий супруг. Вы не поощряете супруга, а принижаете его. Просьба оставляет место выбору. Ваш спутник выбирает, сделать то, о чем его просят, или нет. Ведь любовь – это всегда выбор. Иначе в ней не было бы смысла. Если я уверен, что жена любит меня и удовлетворит мою просьбу, я чувствую, она заботится обо мне, восхищается мной и хочет сделать что-то, чтобы мне угодить. Приказами любви не добиться. Жена, возможно, подчинится мне, но не из любви. Это будет страх, вина, какие угодно чувства, но не любовь. Таким образом, просьба позволяет выразить любовь, а приказ любовь убивает. Диалекты. Слова поощрения – один из пяти основных языков. Он объединяет несколько диалектов. Некоторые мы уже обсудили, но их намного больше. Им посвящены журнальные статьи и целые книги, Общие черта этих диалектов – с помощью слов вы показываете супругу, что цените его. Психолог Вильям Джеймс сказал, что глубочайшая человеческая потребность – потребность, чтобы тебя оценили. Поэтому многие люди нуждаются в поощрении. Если вы не отличаетесь красноречием, если этот язык чужой вам, но вам кажется, что он родной для вашего супруга, обзаведитесь записной книжкой. Когда вы читаете статью или книгу о любви, Слушайте лекцию, встречайте приятеля, который говорит что-то доброе о другом. Запишите эти слова. Спустя какое-то время у вас будет большой список, и вы сможете использовать его, чтобы выразить любовь. Вы можете использовать слова поощрения и опосредованно. Хвалите мужа или жену, когда их нет рядом. Кто-нибудь передаст вам ваши слова. К примеру, скажите при тёще, какая замечательная у вас жена. Она обязательно перескажет это дочери возможно, даже приукрасив, и ваши слова оценят вдвойне. Хвалите супруга и в его присутствии. Когда вы восхищаетесь им при других, знайте, вами тоже восхитятся. Слова поощрения можно писать. Здесь даже есть преимущество написанное читают и перечитывают. Я узнал много важного о словах поощрения и, в общем, о языках любви в Литл-Роке, штат Арканзас. Погожим весенним днем я навестил Билла и Бетти. Они жили в красивом доме с белой изгородью, вокруг зеленела трава, распускались первые цветы – идиллия. Но как только я вошел в дом, идиллия кончилась. Их брак дышал на ладан 12 лет семейной жизни, двое детей. А они спрашивали себя, почему вообще когда-то поженились. Казалось, они расходятся во всем. Единственное, что объединяло их – любовь к детям. Из разговора я понял, что Билл трудоголик, и на семью времени у него не остается. Бетти работала неполный день, просто чтобы не сидеть одной дома. Они нашли способ решить проблемы, они отдалились друг от друга. Соблюдая дистанцию, они реже конфликтовали. Но я увидел сосуд любви, индикатор которого показывал пусто. Они сказали мне, что уже советовались с психологами, но это не помогло. Мы познакомились во время семинара. На следующий день я уезжал. Я понимал, что у меня не будет больше шансов встретиться с ними, и все же решил рискнуть. Я провел час наедине с каждым. Внимательно выслушав обе стороны, я обнаружил, что, несмотря на ссоры и взаимную холодность, они отдавали друг другу должное. Билл признал, она заботливая мать, хорошая хозяйка, она прекрасно готовит. Но, продолжал он, она не любит меня. Целыми днями я вкалываю а она этого не ценит. Бетти сказала, Билл обеспечил нас всем. Но, жаловалась она, в домашних делах он не помощник. У него вечно нет времени на меня. Дом, машина, все не в радость, ведь мы не вместе. Исходя из этого, я решил каждому дать по совету. Наедине я сказал и Биллу, и Бетти, что все зависит только от них. У них есть ключ к счастью. «Нужно говорить другому о его достоинствах, а о недостатках на время позабыть. Они еще раз перечислили мне положительное качество партнера, и я помог им составить список этих качеств». Билл упирал на достоинства Бетти как матери и хозяйки. Бетти говорил о его трудолюбии и финансовой помощи. Мы старались, чтобы список был как можно более подробным. Вот что получилось у Бетти. За 12 лет он не пропустил ни одного рабочего дня. Он очень энергичный, хорошо продвигается по службе, не останавливается на достигнутом. Каждый месяц платит за жилье. Сам оплачивает счета за электричество, газ, воду. Три года назад он купил большую машину, чтобы ездить на отдых всей семьей. Весной и осенью еженедельно подстригает лужайку перед домом или нанимает кого-нибудь. Осенью сам убирает листья или нанимает кого-нибудь. Заботится, чтобы мы хорошо питались и одевались. Примерно раз в месяц выносит мусор. Рождественские подарки для семьи я покупаю на его деньги. Не возражает, что я трачу зарплату по своему усмотрению. А это написал Билл. Каждый день она заправляет постели. Еженедельно делает в доме уборку. Кормит детей завтраком и отвозит в школу. Примерно три раза в неделю готовит обед. Покупает продукты, делает с детьми уроки. Отвозит детей в церковь и на школьные праздники. Преподает в воскресной школе, отвозит одежду в химчистку, стирает и гладит. Списки нужно дополнять, если они отметят что-нибудь еще. Из этих списков дважды в неделю они будут выбирать какое-то качество, чтобы похвалить супруга. И еще один совет. Если они слышат комплимент, не стоит сразу отвечать тем же. Достаточно просто сказать «спасибо». Если через два месяца они заметят улучшение, я предложил им продолжать этот эксперимент и дальше. Если нет, они могут отказаться от него, как и от прежних неудачных попыток. На следующий день я улетел домой. Я сделал себе пометку позвонить Биллу и Бетти через два месяца, чтобы узнать о результатах. В середине лета я связался с ними. Я говорил с каждым по отдельности. Поразительно, насколько изменилось отношение Билла к жене. Он догадался, что Бетти получила тот же совет, что и он, но это его не смущало. Он был в восторге. Он убедился, жена оценит его тяжелый труд и заботу о семье. Благодаря ей я снова чувствую себя человеком. Нам много предстоит сделать, доктор Чепман, но я думаю, мы на верном пути. Однако в Бетти я не нашел особых перемен. Она сказала, «Сейчас немного лучше, я постоянно слышу комплименты и думаю искреннее». Но, доктор Чепман, я почти не вижу Билла. Он по-прежнему занят только работой. Ему не до меня. Я услышал это и словно прозрел. Я понял, что сделал очень важное открытие. Их языки любви не совпадали. Бесспорно, родной язык била слова поощрения. Он хотел, чтобы жена оценила его трудолюбие. Вероятно, он с детства нуждался в поддержке окружающих. Эта потребность сохранилась и когда он вырос. А вот Бетя просила чего-то другого. Добрые слова? Что ж, неплохо. Но гораздо больше ей хотелось иного. Итак, рассмотрим второй язык любви.